Часть вторая. Факты против лжи. Мне нравятся фильмы про мрачного Сталина, Как ходит задумчиво он по Кремлю И вешает всех от Иркутска до Таллина. Но порно я все-таки больше люблю. Доктор Верховцев